Восьмое. Когда мы взошли на невысокую Нюшину горку, то увидали внизу, там, где начинается болото, две емкости, лежащие на земле. Они напоминали формой те цистерны, что стоят на грузовиках, перевозящих молоко, только размерами были больше, длиной с пассажирский вагон и высотой с двухэтажный дом. Одна цистерна имела голубоватый, другая — розоватый цвет, но обе были сильно оплавлены. У самого подножия горки на сухой поляне, окруженной молодым сосняком, стояли непонятные машины и агрегаты. Около них двигались какие-то живые существа. Чем ближе мы подвигались к лагерю пришельцев, тем больше я убеждался, что они похожи на людей. Вскоре можно было уже видеть, что и одеты они по-людски. На мужчинах имелись брюки и куртки, на женщинах — юбки средней длины и кофточки. Когда мы подошли к стоянке почти вплотную, то я заметил, что женщины весьма миловидны собой, а мужчины имеют хорошее телосложение, но без излишнего нагромождения мускулов. Единственное, что отличало инопланетников от людей, это буквы на лбу. У каждого мужчины на лбу виднелась голубоватая буква, а у женщины розовая буква другого начертания. Но это нисколько не портило их. Подойдя к краю поляны, мы громко сказали «Здравствуйте!» и инопланетники приветственно помахали нам руками. К нам подошел серьезный мужчина средних лет и повел к центру поляны. «Извиняюсь, вы не с Марса?» — спросил я его. «Один местный мальчик сказал, что вы с Марса». «Ребенок ошибся», — ответил инопланетник. Мы совсем не с Марса, там ноль жизни. Наша планета Янгес лежит в зеркально-противоположной точке Вселенной. Посреди поляны стоял массивный стол, а вокруг стулья. Нас пригласили сесть, но поскольку пришельцы сами не садились, то и мы остались стоять. Инопланетники обоих полов приветливо глядели на нас, но не приставали с вопросами и вообще никакого нахальства не проявляли. Так как непарный молчал, погруженный в свои научные домыслы, то первое слово взял я. Вынув из кармана пол-литра, я поставил бутылку на стол и заявил, что это мой скромный персональный дар объяснив в доступной форме способ употребления напитка и его животворное действие на организм, если употреблять в меру и нормально закусывать, я сказал пару слов о себе. Затем представил пришельцам непарного, охарактеризовав его как крупного мученика науки. Когда я замолчал, Николай Дармидонтович поставил на стол свой скульптурный портрет и сказал, что эта небольшая статуя, перевезенная с земли на Янгез, будет напоминать нашим новым знакомым о земном человеке, в чьем мозгу родилась идея практического создания четвероногой куры. Надо сказать, что эта идея всегда волновала землян. Так, например, Евгений Шварц, Упоминает о волшебнике, в сарае которого спонтанно вывелись четвероногие цыплята. На белорусских полотенцах XIX века мастерицы иногда вышивали четвероногих петухов. В Африке найдены наскальные рисунки, где неизвестный художник изобразил живое существо, напоминающее четвероногую куру. Но настало время создать реальных четвероногих кур. Затем я вывалил на стол из кошелки кота, который был в полудремотном состоянии. Инопланетники с интересом и симпатией смотрели на достойного представителя земной фауны, и одна молоденькая гостья ласково погладила его. Произнеся несколько прочувствованных слов о пользе котов, Непарный заявил, что вручает его в дар пришельцам от лица землян и просит любить дожаловать. Да При этом он честно предупредил, что кот поворовывает цыплят, но в новой обстановке он морально перестроится. Ответное слово взял руководитель экспедиции. Прежде всего он извинился за недостаточное знание земного языка, ибо изучать его они начали лишь вчера, включив для этого все воспринимающие системы. Они оказались здесь случайно, так как держали путь с одной планеты к себе домой, но в плазмопатроне одной цистерны оказалась внеквартная утечка алюмогликогена. Теперь авария исправлена и они ждут указаний свыше, — он указал рукой на небо, — о точном времени отлета. Далее он сердечно поблагодарил за ценные подарки, но тут же добавил, что водки они принять не могут, так как инструкция строжайше запрещает употреблять спиртное в дороге. Статуэтку достопочтенного труженика науки они тоже взять не могут, так как нагрузка цистерн учтена с большой точностью, и малейшее повышение веса вызовет перебои в работе интерполяционных дефрижераторов. Кота вызывающего их искреннее восхищение, они не могут взять по той причине, что у них есть строжайшее правило, по которому они не имеют права брать с других планет ни одного живого существа без его письменного согласия. Тут я позволил себе прервать оратора и сказал, что у нас на земле к животным относятся иначе, и что в здешних лесах из-за охотников-любителей не осталось никакой живности. Когда руководитель экспедиции спросил, есть ли еще вопросы, я поинтересовался, почему они прилетели в двух емкостях. Он ответил, что одна цистерна мужская, другая — женская, В последний несколько больше комфорта. Далее сам Николай Дармидонтович спросил, почему у мужчин и у женщин буквы на лбу, притом разные. В ответ старший инопланетник поведал ниже следующее. «В древности наши женщины носили юбки и длинные волосы. Мужчины же носили брюки и имели короткую стрижку». Затем настал недолгий период, когда умы пошатнулись, и женщины стали носить брюки и стричься по-мужски, мужчины же начали отращивать волосы и носить дамские блузки и брошки. Стало неясно, кто мужчина и кто женщина, и на этой почве происходили разные недоразумения. И тогда, с обоих полов, Были введены эти литеры на лбу, означающие пол. Когда временное помутнение умов миновало, и женщины снова надели юбки, а мужчины вернулись к мужской стрижке, было решено не отказываться от лобных знаков. Литеры, в частности, удобны тем, что светятся в темноте, И таким образом мужчина всегда может уступить дорогу женщине. Извиняюсь, спросил я. Значит, как у вас младенец рождается, так ему сразу на лоб шлепают букву? Нет, ответил инопланетник. Мы рождаемся уже слобными знаками. Литеры созданы генетически путем локально-мутационного сдвига генов. Значит, вы владеете тайной передвижки генов? Радостно воскликнул Николай Дармидонтович. Ваш долг помочь человечеству и мне лично в создании четвероногой куры! И он произнес взволнованную речь после которой руководитель экспедиции немедленно познакомил его с симпатичной инопланетницей средних лет, специалисткой по генетической переподготовке. Специалистка вынула из кармана книжечку с таблицами, заглянула в нее и затем объявила непарному — Превращение куры двуногой в куру четвероногую практически осуществимо, если подвергнуть куриное яйцо субстанционно-мутационной переквалификации с помощью изоморфических лучевых колебаний. Однако это потребует 4 тонны 10 килограммов и 5 граммов времени, а мы ждем сигнала сверху на отлет. Поэтому торопливо отправляйтесь в свое жилище и несите нам куриные яйца. Да, я забыла вам сообщить, что у нас весометрическая система отсчета времени, а по земному счислению операция займет 11 часов 32 минуты и 9 секунд. Схватив кошелку и посадив в нее заповедного кота, дабы он не заблудился в лесу, непарный приказал мне дежурить около гостей, чтобы упросить их задержать отлет, если сигнал будет получен слишком рано, а сам бегом кинулся домой. Сев возле стола, я стал наблюдать за дружной работой пришельцев, которые все трудились около своих аппаратов и агрегатов. Затем я задремал и был разбужен короткими гудками, которые шли от какого-то прибора. К этому прибору подбежали все инопланетники и стали слушать гудки. Вскоре ко мне подошел руководитель экспедиции и сказал, что получен сигнал на отлет через 4 тонны и 11 килограммов времени. Следовательно, они успеют провести операцию «четыре ноги», если только земной ученый не очень поздно принесет куриные яйца. Если же он очень запоздает, то операцию придется отложить ровно на 6 лет по земному времени». Через шесть лет после минуты отлета астронавты с Янгеза намерены вновь посетить Землю с целью научных контактов, причем снизиться опять в этом месте.